Сказка о золотом петушке Негде в тридевятом царстве, в тридесятом государстве Жил-был славный царь Дадон С молоду был грозен он, и соседям то и дело наносил обиды смело, но под старость захотел отдохнуть от ратных дел и покой себе устроить. Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный вред ему творя. Чтоб концы своих владений охранять от нападений, Должен был он содержать многочисленную рать. Воеводы не дремали, но никак не успевали. Ждут, бывало, с юга, глядь, Он с востока лезет рать, Справят здесь, лихие гости идут от моря. Со злости Инда плакал царь Дадон, Инда забывал и сон, Что и жизнь в такой тревоге. Вот он с просьбой о помоге Обратился к мудрецу, Звездочету и скопцу. Шлет за ним гонца с поклоном. Вот мудрец перед Дадоном Стал и вынул из мешка Золотого петушка. Посади ты эту птицу, Молвил он царю, На спицу. Петушок мой золотой будет верный сторож твой. Коль кругом все будет мирно, так сидеть он будет смирно. Но лишь чуть со стороны ожидать тебе войны или набега Силы бранной и другой беды незваной. Вмиг тогда мой петушок Приподнимет гребешок, Закричит и встрепенется, И в то место обернется. Царь с копца благодарит, Горы золото сулит. «За такое одолжение, — говорит он в восхищении, — волю первую твою я исполню, как мою». Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы. Чуть опасность где видна, верный сторож, как сосна, встрепенется, шевельнется, к той сторонке обернется, закричит. Кирикугу, царствуй, лёжи на боку! И соседи присмирели, воевать уже не смели. Таковой им царь Дадон дал отпор со всех сторон. Год-другой проходит мирно, петушок сидит всё смирно. Вот однажды царь Дадон страшным шумом пробужден «Царь ты наш, отец народа!» Возглашает воевода «Государь, проснись! Беда! Что такое, господа?» Говорит Дадон, зевая «Ах, кто там?» «Беда какая!» – воевода говорит. «Петушок опять кричит! Страх и шум во всей столице!» «Царь к окошку, а на спице видит, бьется петушок, обратившись на восток. Медлить нечего!» «Скорее, люди на коней, живее!» «Царь к востоку войско шлет, старший сын его ведет!» Петушок угомонился, шум утих, и царь забылся. Вот проходит восемь дней, а от войска нет вестей. Было ли, не было ли сражения, нет Дадону донесения? Петушок кричит опять, Кличит царь другую рать. Сына он теперь меньшого шлёт на выручку большого. Петушок опять утих. Снова вести нет от них. Снова восемь дней проходят. Люди в страхе дни проводят. Петушок кричит опять. Царь скликает третью рать и ведет её к востоку, сам не зная. Быть ли проку. Войско идут день и ночь, Им становится не в мочь, Ни побоища, ни стана, Ни надгробного кургана Не встречает царь Дадон. Что за чудо? Мыслит он. Вот восьмой уж день проходит, Войско в горы царь приводит. И промеж высоких гор Видит шелковый шатер. Все в безмолвии чудесном В круг шатра, В ущелье тесном Рать побитая лежит. Царь Дадон к шатру спешит. Что за страшная картина? Перед ним его два сына. Без шеломов и без лат Оба мертвые лежат, Меч вонзивший друг во друга. Бродят кони их средлуга луга По притоптанной траве, По кровавой мураве царь завыл. Ох, дети, дети, горе мне, попались, Все эти оба наших сокола Горе, смерть моя пришла Все завыли за додоном Застонало тяжким стоном глуб долин и сердце гор потряслося. Вдруг шатер распахнулся И девица Шамаханская царица Вся сияя, как заря Тихо встретила царя Как пред солнцем птица ночи Царь умолк ей, глядя в очи И забыл он перед ней Смерть обоих сыновей И она перед Дадоном Улыбнулась и с поклоном его за руку взяла И в шатер свой увела. Там за стол его сажала, Всяким яством угощала, Уложила отдыхать на парчевую кровать, И потом, неделю ровно, Покорясь ей безусловно,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 Конечно, обещал, но всему же есть граница. И зачем тебе, девица, полно. Знаешь ли кто я? Попроси ты от меня хоть казну, хоть чин боярской, хоть коня с конюшней царской, хоть пол царства моего. «Не хочу я ничего! Подари ты мне девицу, Шимаханскую царицу!» Говорит мудрец в ответ. Плюнул царь. «Так лих же! Нет! Ничего ты не получишь! Сам себя ты, грешник, мучишь! Убирайся! Цел пока! Оттащите старика!»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 ДОБРЫМ МОЛОДЦЕМ УРОК